Глава 15. Лейла уехала на следующий день, внезапно, даже не попрощавшись. Сквозь сон ражный услышал, как завелась машина во дворе и вскочил, когда фары Опеля уже таранили утреннюю мглу на мосту через дивью реку. В тот миг он еще не знал и знать не мог, что вдова увозит персиянку из водчины. Накануне об этом никто и словом не обмолвился, но словно прямой удар под дых получил. Перехватила грудь, и заныло в солнечном сплетении. В это время забухтела электростанция в притворе. Потом хлопнула входная дверь и вспыхнул свет на первом этаже. С улицы вернулись лишь сестры в накинутых на плечи бушлатах. Ходили провожать подругу. Ражный спустился по скрипучей лестнице и сел на последнюю ступень. «Значит так», — по-хозяйски сказала сестре Арина, «ты иди баню топить и печь в сарае, а я завтрак готовлю». Ульяна от чего то светилась, и всегда медлительная, тут поспешно продела руки в рукава бушлата и убежала исполнять приказания. Ходики на стене простучали и остановились на шести часах утра. Гирка достала пола. «Лейла уехала», — спросил ражный, хотя мог и не спрашивать. Ее кожаного пальто на вешалке у входа не было. «Проводили», — весело отозвалась Арина, поджигая газ на плите. «У нее соревнования на носу, подготовиться нужно». Тренер ждет. Бассейн, дорожки и все прочее. Здесь же плавать невозможно. Сам видел. А баня зачем? Совсем уж не к месту спросил он. Виноград весь передавили. Арина принялась бить яйца на сковороду. Тетка Николая велела чаны вымыть, начисто. И все оборудование. Потом просушить, накрыть мешковиной. То есть поставить на консервацию. А еще рабочую одежду перестирать. Забот не в проворот. «А мне что делать?» – про себя спросил Вячеслав. Но получилось вслух. «Тебе только бочки катать, оживлять брожение», – засмеялась Арина. «Чисто мужское дело, возбуждать стихию. Ну и нам помогать, если захочешь. Позавтракаем и пойдем с тобой в погреб. А еще тетка наказала всячески тебя ублажать, кормить, поить, в бане парить. Так завидую. Но что не родилась Араксом?» Ражный молча встал и вышел на улицу. Свет фар давно уже затерялся между гор, однако он увидел свечение над дорогой, ярко-синий, как плащ монорамы, призрачный след. И только тогда ощутил, что непроизвольно и легко воспарил не нетопырем. Никто больше не давлел над ним, не подавлял, не загонял летучий взор с высоты под теменную кость. Но сейчас возвращение полной воли не радовало, поскольку, мысленно умчавшись по синему следу, он узрел Лейлу в тесном пространстве машины, точнее ее графический черно-белый образ. И точно так же, как провожая Дарию с Сычом, ощутил желание немедленно бежать следом, однако на сей раз удержал внезапный волчий вой. В первый миг показалось, он непроизвольно вырвался из собственной глотки, но в синем сполохе следа обозначилось каменное изваяние молчуна. Он сидел на дороге возле моста, вскинув морду к небу, и его низкий, пронизывающий пространство голос откликался близким эхом, отраженным от останца. «Ко мне, молчун!» — крикнул, и тут же пожалел об этом. Зверь не повиновался собачьим командам. Вячеслав послушал вой и пошел к мосту. Волк поперхнулся и замолк, но остался сидеть с раскрытой пастью. «Ты чего, брат?» — спросил ражный. «Понравилась девица?» «Ну, хороша она, берет за душу. Только мы-то с тобой стреляные волки». «Зачем нам то, что само в руки идет?» «Это уже было. А что вышло, знаешь. Я пойду искать белую диву. Они есть на свете, молчун. Пойдешь со мной?» Волк тихо заскулил, однако даже не шевельнулся. Пространство над горами оказалось легким, всепроникающим, и требовалось усилия, чтобы загнать не нетопыря на место. «Все, пошли», Вячеслав повернулся. «Хватит тоску нагонять. И так тошно». Не надо к поединку готовиться. Богини без боя не сдаются. Помедлил еще и махнул рукой. Как хочешь. Возвращаясь, он увидел, что из всех труп уже курится дым, а на востоке розовеет холодное по местным меркам заря. Девицы были за столом, однако не ели, сидя перед нетронутой пищей, в напряжении, будто ражного ждали. Едва он сел, как волк снова завыл. Тоскует Палели определила Арина, обращаясь к сестре. «Волк влюбился в девушку. Интересно, правда?» «Нет, сегодня просто полнолуние», — между делом проговорила та. «Волки всегда воют. Почему он сидит у моста на дороге, по которой Лейла уехала?» «Вячеслав», — вдруг осмелев, окликнула Ульяна, «Ты знаешь, почему они воют? Ты же давно держишь волка?» «Я его не держу», — пробурчал ражный. «Он сам по себе». Похоже, Лелла все это время подавляла скромницу, и теперь она окончательно раскрепостилась. «Значит, с ним общаешься и много чего знаешь о волках. Может, зверь влюбиться в девушку?» «Может», — подумав, согласился он. «Молчун не зверь, он человек в образе волка». Арина просияла. «Как интересно! А если оборотень? Такое возможно? Обернется прекрасным юношей». «Помечтай», — обрезала ее сестра, — показывая совсем неожиданный характер. Ударится о землю и предстанет принцем. А если она, Лейла, оборотень, превратится в волчицу и убежит с молчуном в горы? Ульяна показывала зубки. Хватит тебе сказки придумывать. После отъезда Лейлы у сестер назревал конфликт. Ражный есть не стал, выпил травяной чай, прихватил свешалки шинель и ушел на улицу. И только там ощутил, что от матерого солдатского сукна, пролежавшего на складах лет тридцать, если не больше, ощутимо пахнет лавандой. А Лейла пробыла в ней вчера всего-то полчаса. Запах был манящим, будоражащим, как волчий вой. Вячеслав спустился к мосту и встал перед молчуном. «Или ты замолчишь, или беги за ней!» Волк замолчал, встряхнулся, словно избавляясь от окаменелости и лег на дороге. В это время у ворот появилась Арина, призывно замахала рукой. «Нам пора в погреб!» И голос был манящий, как в первый день, когда она обняла за шею и сообщила, что у нее кружится голова. Кажется, начинался новый этап искушений. В винном погребе стояла нескончаемая булькание водных затворов. Здесь дозревал почти весь урожай, и в сарае оставалась единственная бочка с забраживающим соком, отжатым из жмыха, по логике, с третьесортным материалом, но по уверению в оченнице самым ценным, ибо шкурка винограда впитывает солнце, а семя соки земли. Поэтому в старину скифы подавали такое вино только на свадебном пиру жениху и невесте, чтобы они, вкусив то и другое, не опьянели, но обрели плодородность. Два часа кряду ражный проторчал в погребе, катал и тряс бочки, вышибал пробки, Добывал стеклянной трубкой вино и давал на пробу Арине. Она высасывала его, некоторое время держала на языке, шевеля губами, после чего сплевывала в ведро, тщательно прополаскивала рот и саму трубку водой. И сначала как-то не обратил внимания на дегустационную способность, поскольку был себе на уме и делал работу механически, не задумываясь. Но когда в очередной раз поднес ей вино, заметил, Арина вкушает его как-то очень уж профессионально и делает еще какие-то пометки в тетрадке. Той самой, куда Лейла записывала свои наблюдения. «Ну а ты-то откуда все это знаешь?» не удержался ражный. «Если приехала сюда впервые?» Она дернула плечиками под широким бушлатом и обескуражила почти мгновенным ответом. «Мы с Ульянкой учимся. Оканчиваем институт пищевых технологий». Смысл сказанного доходил трудно поэтому он переспросил «Где?». Арина тоже не поняла его. «В Нижнем Новгороде. У нас производственная практика». После серого урочища, оказавшись сразу же в Дивием, Вячеслав как-то очень уж скоро оторвался от существования всего остального мира, который воспринимался теперь как некий параллельный, предполагаемый и почти нереальный. «Подумал, вы совсем случайные», — признался он. «То есть тетка пригласила племянниц?» и съехались по случаю. «В девьем урочище ничего случайного не бывает», выразительно произнесла она. «Ни отроков, ни девиц, ни событий». И в летучем ее голосе зазвучала едва слышимая звенящая медь. Правда, когда поднимались из погреба по бетонным ступеням, она пошатнулась и оперлась на руку ражного. «Кажется, напробовалась», проговорила знакомым влекущим шепотом. «Хорошее будет вино». Голова закружилась. Надо на воздух. Он взял под локотки, вывел и посадил на скамейку возле сарая. День был солнечным, теплым. Пчелы вышли на облет, над пасекой висел рой. С гор бежали ручьи, и вода в речке пребывала на глазах. Только волка у моста не было. Скорей бы весна, мечтательно произнесла Арина, скрывая внутреннюю дрожь после холодного погреба. Баня, наверное, вытопилась. «Иди, грейся», — мимоходом проговорил Ражный, осматриваясь. Молчуна не было ни на дороге, ни во дворе. «Ты что-то потерял?» — участливо спросила Арина. «Странно. Волка нет». «Вернется». «А где же Ульяна?» «В бане, наверное. Ты париться пойдешь?» «Потом», — отмахнулся он. «Неужели следом ушел?» «Кто?» «Молчун». Арина помялась и вдруг впервые открыто посмотрела в глаза. Тетка Николая велела, в общем, всячески искушать тебя, но это между нами. Каким образом? Смысл ее слов дошел не сразу. Ну, чтобы я начала в погребе, когда пойдем вино встряхивать, увлечь тебя, научить дегустировать, ну, из уст в уста голубей поить, по сути, целоваться, чтоб соблазнить. Почему не исполнила волю тетки? Ты бы не очаровался мной. Тебе даже сейчас волк интересней. Постаралась бы, может, и очаровался. Ты воин, привык брать сам, словами тетки объяснила Арина. Но это не все. Если сейчас пойдешь в баню, там окажется Ульяна. Она неприступна. Тебе станет интересно, азартно. Сестра должна тебя парить, дразнить, как Лейла. Но вести себя строго, чтоб ты привязался к ней. Запретный плод, уходящая добыча. «А если не привяжусь?» «Только не выдавай нас, ладно?» «Не выдам. Продолжай. Если в бане не получится с Ульянкой, с нами в чан пойдешь. Сразу с обеими. Мы станем мыть, а ты стенки и дно скоблить. Топором, до свежего дерева. А там уже откровенно обольщать. А нам с сестрой? В общем, стыдно. Мы же не артистки». Ражный на минуту и о волке забыл. «Зачем вдове это нужно?» «Чтоб ты белую диву не искал», — не сразу призналась она. «Лэла уехала, а ты от тоски наконец бы заметил нас». Тетка Николая сказала, «Клин клином вышибают». «Ты ведь о белой диве думаешь, даже сейчас?» «Потому что она напустила на тебя чары. Был бы в образе волка, завыл бы. Да ты егоешь, только про себя. Вот мы вместо Лэлы должны снять с тебя очарование, то есть разочаровать». Ражный помотал головой. Постой, Арина. Ничего не понимаю. Вдова сама сватала мне Лейлу. Теперь своих племянниц не суразится. Я тоже многого не понимаю. Но все, что делается в Диве, не случайно. Все имеет смысл и цель. А вот какую, никто не знает. Тебя так испытывают. И нас тоже. Целую операцию придумала. Интриганка. Со злым восхищением произнес ражный. Целомудренных девчонок втянула. Родных племянниц. Ну и ведьма же это ваша тетка. Арина как-то отстранилась, замолчала, но потом вновь вскинула глаза. Она ведьма, и нам не тетка вовсе. Мы так условились, будто племянницы. Все равно. И это даже не она придумала, точнее не сама. Как нам поехать в урочище, к родителям привезли немощного старца. Все время думала, он из сказок. А слаб, ты же знаешь его? С пасажком. Знаю. Ушам не поверил ражный. И что дальше? Долго с родителями беседовал. Потом нас с сестрой позвали. Ослаб и впрямь древний, слабенький на вид и добрый. Но взгляд у него орлиный. Когда смотришь в глаза, кажется исполином. Я видел, поторопил Вячеслав. И ослаб велел вам искушать меня? Нет, не так. В голосе Арины зазвенела медь. Он сначала притчу рассказал, как в старину ковали меч-кладенец, Закаливали в огне, в воде. Но самое главное, не в железе дело. Меч приручали к владельцу, к его ладони. Как ты, волка, приручил. Потому и называется кладенец. Меч знал только одну руку. Если попадал в чужие, становился бесполезным или даже опасным. Засадный полк — это меч-кладенец. Может повиноваться только рукам владельца и никогда не попадать в чужие. А кроме сказок что еще рассказывал, Арина словно не услышала его. У всякого аракса самое уязвимое место- любовь к женщине, чувство. Поэтому раньше они принимали обед без брача. Завладеть волей даже самого сильного мужчины можно через женщину, через природное начало. Аслаб не заставлял искушать, сказал: с нами будет еще третья девушка, Лела. Мы раньше ее не знали. И еще попросил во всем повиноваться тетке Николае, чтобы она не велела все исполнить, даже если нам будет невыносимо трудно. Мы же дочери засадного полка, нам рожать араксов. Откуда Лелла вообще взялась? Не знаю. Мы с Ульянкой в машине уснули, две ночи в поезде переживали. Просыпаемся, девица. Ну и познакомились. В этот миг ражный ощутил чужие крылья над головой, заломила виски, а на темя словно чугунную плиту положили». «С чего вдруг ты решила признаться?» — скрывая состояние, спросил он. Арина несколько сникла, потеряла прежнюю уверенность. «Нам даже вдвоем ни за что не затмить белую диву. Это же смешно, даже если голенькими в чане попами вертеть станем. Да и не хотим. Если ты Лелу из своей постели выгнал, нам делать нечего». На другой стороне реки Словно из воздуха проявился извек с карабином на плече. Несколько секунд смотрел из-под руки, затем также и растворился. Охрана урочища не дремала. Вячеслав Павлович встряхнулся, пытаясь сбросить давящее оцепенение. «Ладно, а что тетке скажем?» «Тебя не спросят. А мы знаем, что сказать. Старались, не поддался, не удалось. Мы же и в самом деле не смогли бы тебя искусить. Ты бы не поддался соблазнам?» «Ты же влюбился в призрак, в богиню!» Ответить он не успел. От бани прибежала Ульяна, распаренная, розовая, в облипающем голое тело сарафани. «Ну, вы что тут сидите?» Непривычно весело закричала. «Баня готова. Все перестирала, а вас нет». «Я ражному рассказала», призналась ей Арина. «Можешь не заманивать». Ту словно подстрелили на бегу, ноги подкосились. Но в следующую секунду она распрямилась. «Кто тебя просил? Ты предала всех! Меня, родителей, тетку Николаю! А самое главное!» То ли заплакала, то ли застонала от неистовства и, круто развернувшись, умчалась к речке. Арина лишь по-матерински вздохнула, глядя ей вслед. «Она у нас такая принципиальная и очень хочет замуж, а ты ей понравился». Савиные крылья трепетали над теменем так близко, что хотелось отмахнуться рукой а переизбыток новостей и женских страстей только усугублял. Показалось на голову, как на бочку, надели железный обруч. «Но это еще не все», — осторожно проговорила Арина. «Лелу никто не топил. В речке не было дивы. Мне кажется, их вообще не существует». Лелла купалась одна и все разыграла. «Зачем?» — уже тупо спросил он. «Известно. Чтоб ты ее спас, взял на руки. Она очень искусная обольстительница». Что же вы кричали? Да мы со страху не разобрались. Лейла кричала. И мы. А потом сели вдвоем с сестрой и все по полочкам разложили. Белой дивы не было. Ее никто не видел. Лейла махала руками, ныряла, будто на дно тянут. Ты же видел, актриса, да еще мастер спорта по плаванию. Мы с сестрой пришли к ней ночью и все сказали. Вот она и сбежала. Арина встала и завернулась в бушлат. Теперь-то все? Спросил ражный. «Пока да», — настороженно вымолвила она. «Но все равно придется идти в баню, потом забираться в чан. Тетка Николая проверит». В это время он увидел волка на махах идущего по склону вдоль речки и облегченно вздохнул. И в тот же миг ощутил, как вновь затрепыхались над головой нежные совиные крылья и беспощадные неотвратимые когти впились в виски. Молчун покрутился волчком возле ног и улегся головой к вожаку. Смотрел пристально, будто чего-то ожидая. С вываленного языка стекала нить слюны. Арина при появлении зверя в тот же час убежала в баню, поэтому они остались вдвоем. От запущенных виски когтей сначала побежал щекочущий ток и, когда опоясал голову, превратился сначала в нить, которая стала медленно сжиматься. Через минуту ощущение когтей исчезло, зато на голове остался стальной, пружинистый главотяжец. Где был? Сдавленно спросил ражный. Я решил, ты следом побежал. Хотел сделать шаг в сторону, однако волк ухватил за полу шинели, держал и пялил единственный глаз. Думаешь, к девицам пойду? Блюдешь нравственность? Молчун вдруг потянул его в виноградник. Вячеслав пожал плечами. Пошли. Интересно, что ты хочешь? Среди шпалер волк выпустил шинель и потрусил впереди, то и дело озираясь, как бдительный конвоир. Они прошли сквозь полосу препятствий и скольев, проволоки и лозы, перескочили через дувал, потом миновали каштановый перелесок. «Неужели ристалище? с надеждой спросил ражный. Однако Молчун провел его через Дубраву стороной и направился по русловому склону реки вдоль гор. Он уже не озирался, разве что изредка сбавлял рысь и скашивал уши назад, слушая шаги вожака. Этим же путем он уже вел однажды, когда случилось ночное купание. И Вячеслав догадался. «На Дивью гору?» — спросил у волка. Тот на бегу оглянулся и потянул к скалам, которые ночью показались неприступными без снаряжения. Вода в реке поднялась уже на метр, даже галечный откос затопило. «Ты же знаешь, там брода нет!» Молчун, однако же, на другую сторону и не собирался. Упорно вел его к каменному идолу. Возле развалов покрутился и пропал за серыми глыбами. Тяжелый сдавливающий обруч так плотно сидел на голове, что, казалось, перехватило сосуды, и нижняя часть лица наливается кровью, отекает книзу, превращаясь в грушу. Стоило посмотреть вверх, как начинало ломить затылок, темнело в глазах, и никакие движения шеи, разминающие упражнения, не снимали давящего ощущения. Поэтому Ражный все время отставал, и тут, пока нагонял своего поводыря, волк оказался уже на скальном уступе. Взбежав туда по камням, как по лестнице. Дальше начался подъем по крутой, почти отвесной стенке, Но вполне проходимой без веревок и страховки, Если есть альпинистские навыки И нет обруча, насаженного до самых ушей. Чаще всего здесь поднимались горные козлы, Поскольку везде был их помет, Но и людьми нахоженный, даже обустроенный. Кое-где виднелись следы расширения ступеней, Высеченные карманы для захвата рукой, Только подниматься приходилось зигзагами, но угад отыскивая точку опоры. Зато Молчун сходил скачками, словно барс, и за четверть часа все же вывел разного на гребень скалы. У деви горы вершина оказалась плоской, да и сама она высотой, не достигающей границы снегов, поэтому и пряталась за скальным хребтом каменного идола, как полуразрушенный замок за стенами. Место было хоть и уединенное, замкнутое, но мрачноватое и уж никак не райское. А то, что это убежище омуженок, сомнений не было. До середины лесистых склонов гора оказалась сплошь покрыта руинами башен, неких малых строений, напоминающих сакли, и длинных приземистых сараев.